Вот 13. -е. Измененные бывают разными. Два зомби, находившихся ближе всего, ударились во вовремя выставленный щит, не раздумывая, сжимая ифес шепота ветра, и тут же, оказываюсь на два метра позади, фора небольшая, но и так сойдет. сторону!" выкрикнул страж, ринувшийся мне на помощь. В тот же момент его копье угодило четко в глаз мертвецу, почти укусившему меня за плечо. А вот несколько других зомби бросились на него со всех сторон и, не добежав буквально несколько сантиметров, уперлись в невидимую стену. То же самое касалось и других восставших, пытавшихся до меня дотянуться. Это еще откуда? Сразу понятно, что кто-то применил магию. Нечто похожее я любил использовать в прошлых жизнях, создавая вокруг тела постоянно невидимый барьер. В долгом сражении толку мало, но от случайных укусов спасало. Быстро покрутив головой, приметил бежавшего к нам мужчину в темных брюках и жёлтой футболке. "Ксяня, быстро!" выкрикнул он, оказавшись метрах в тридцати от нас. Топейщик впал в ступор, поэтому мне пришлось буквально тащить его за собой. А в следующую секунду прибывший на помощь маг устроил целое представление. Он сделал несколько пасов руками, после чего из его ладоней хлынуло черное пламя. Оно в мгновение развеивало мертвых, оставляя за собой лишь пепел. Десять, двадцать, сорок мертвецов. Они продолжали заходить в проём и тут же тонули в пламени. Но когда-то это должно было закончиться, либо маг источит свой резерв, либо мертвые ослабят свой натиск. Нужно продержать их хотя бы десять секунд. Прокричал наш спаситель, приближаясь к стене: «Берите оружие!" Тут же подметил, что стража отменно нарисована. Несмотря на растерянность, копейщик схватил оружие и понесся к проходу, как ошалелый. Главное, чтобы в гуще мертвецов не прыгнул на эмоциях. Я последовал его примеру и, подхватив копье убитого воина, присоединился к сокращению поголовья мертвых. Руки не очень привыкли к этому виду оружия, зато опыта было хоть отбавляй. В определенный момент мне даже показалось, что мы сами справимся с натиском мертвых. Я взобрался на догорающую машину, и с ее крыши методично протыкал головы мертвецов. А боец, имя которого было мне неизвестно, аккуратно добивал тех, кто отбился от основного стада. Неожиданно машина подо мной дернулась и начала подниматься. «Спрыгивай!» — вновь послышался голос мага. Проткнув последнего зомби, снова активировал способность своего меча и в следующее мгновение оказался на земле. Тем временем машина развернулась и загородила собой проход. Следом на нее полетели куски взорванной стены. И интересно, как они это укрепляют. Какое-то время с любопытством наблюдал за работой неизвестного мне мага. На его груди красовалась пятерка в двух кругах, что говорило о довольно серьезном магическом уровне для этих мест. Он неспешно заполнял образовавшуюся брешь осколками, после чего закрыл глаза, вытянул руки вперед и завис на какое-то время. «Все, я пустой, выдохнул он, после чего рухнул на землю и сел в позу лотоса. «Слышь, парень, пробегись, посмотри, остались ли мертвые внутри периметра. Не хочу, чтобы меня сожрали во время медитации. Мне совершенно не понравился его приказной тон. Но я посчитал, что будет невежливо грубить в ответ после спасения наших жизней. К слову, приказ оказался дельным. Несколько мёртвых действительно завернуло за угол и неспешно двигалось в сторону Семёна с повозкой. Старик встал перед лошадью и уже готовился принять нежданных гостей, как я его лишил этого веселья, убрав обоих мертвецов двумя четкими ударами. Семёна Через минут пять тронешься дальше и проедешь мимо нас. Твоя задача всем видом демонстрировать, что мы незнакомы. Охей, хватайся за голову. Говори, что при вашей молодости подобного не случалось, но меня не узнавай. Как так, княжич? Выполняй приказ. Потом все объясню. На самом деле, я просто перестраховывался. Взрыв случился совсем недавно. А значит, маг уже шел в сторону Ярославля. Кто знает, вдруг это по мою душу кого-то прислали. Если начнется драка, пусть лучше Семен едет своей дорогой. Незачем ему умирать просто так. Когда я вернулся к месту побоища, мужчина продолжал восстанавливать магический запас, а копейщик кривел над телом своего друга. Сколько раз я уже видел подобную картину? Сотни, тысячи, не знаю. Я бы хотел поблагодарить Мак прервал меня жестом, после чего открыл глаза и спросил: "Только железкой махать умеешь или уже начал управлять источником? Вы знаете про мои способности?" "Пацан, видишь нашивку у меня на груди? Она не за красивые глаза получена. Так что, ответь на вопрос". Я молча поднял руку и попытался сконцентрировать энергию на ладони и снова получился сгусток чего-то бесформенного. Е принципы использования магии, которые изучал в прошлой жизни, тут совершенно не работали. «Пойдет». Маг поднялся на ноги. «Мое имя Руслан Антипов. Но можешь звать меня просто Антипом. Мне так будет привычнее. Василий Шепетов. Я ответил на рукопожатие. Пока нахожусь так близко к родному городу, лучше скрывать свое имя. Аська говоришь? Он пристально посмотрел на меня, но потом расслабился. Ну хорошо. Будем знакомы. Значит так, Шептов. Задача перед нами стоит простая: нужно вылезти за стену и немного поубивать зомбаков. Ты как? Поможешь? А то источник только начал заполняться. Один могу и не сдюжить. Если честно, снова лезть в гущу событий как-то не хотелось. Слишком велик шанс нарваться на еще одни неприятности. А я ведь только из города вышел. Зачем тогда торопиться? Решил уточнить я. Можно ведь подождать немного и восстановиться полностью. Не получится, покачал головой Антип. Стену-то я укрепил, но зомби вот-вот начнут об нее биться. Чувствовать стало свежую магию. Нужно минут десять без внешнего воздействия, чтобы строение укрепилось. Ты предлагаешь выйти в мертвую пустошь на десять минут? Извини, мужик, но я в смобиться не записывался. Не знаю, на что он рассчитывал, когда предлагал такое. Да мы еле-еле пару минут боя выдержали. На что он вообще надеется? Пацан, ты же понимаешь, что у тебя нет выбора, абсолютно спокойно спросил Руслан. А так и убитых зомби в ауру добавишь и получишь хорошую рекомендацию от мага из комиссии. Не знаю, заметил ли он, но при этих словах я ощутимо напрягся. Получается, этот маг не наемник». Но легче от этого что-то не становится. В этот момент рядом с нами остановилась Телега. Ватюшки, что творится? Это мертвые стену прорвали. Неужто в наши края вновь зашел изменняный? Спасибо, мужики, что зомби упокоили. Иначе пожрали бы нас не заботкой. Лошить будто поняла, о чем говорит старик, и недовольно заржала. «Все нормально, отец. Дорога вплоть до лесной поляны чистая, ответил Антип. Можешь спокойно ехать дальше. А долг-то ехать с ног. Я чай впервые из Ярославля выехал. Не знаю, что впереди будет. Ну вот зачем? Если врешь, то никогда не уточняй детали. Теперь незнакомый человек знает о тебе немного больше. А это плохо. Так зачем город покинул? В этот момент с той стороны стены послышалось рычание. "Тётя отец, нам не до разговоров. Езжай, пока стена снова не рухнула". Семён послушался, но все же напоследок бросил на меня встревоженный взгляд. Наверняка остановится за первым поворотом и будет высматривать, где я там потерялся. Тем временем Антипловка подпрыгнул, зацепился за край стены, после чего залез наверх. "Ты идешь?» Вот что случается, когда приходится выбирать из двух зола. С одной стороны, мне совсем не хотелось выбираться наружу, а с другой Портить отношения с Магом из комиссии по очищению мира так себе затея. Судя по тому, что успел рассказать Семёна, эта организация очень могущественная и отличается тем, что никогда не прощает свои обиды. Руку подай, буркнул я всем видом демонстрируя, что смирился со своей участью. Перед тем как оказаться снаружи, Антип вновь применил «Черное пламя. И выжиг двух мертвецов, колотивших руками по стене. Как по мне, проще было спрыгнуть и разобраться с ними в рукопашку, но великому магу было виднее. Большую часть мы покрошили, поэтому сейчас пройдемся немного по пустошам и будем добивать тех, кого встретим по пути. Из Из-за разрушенного здания показался очередной мертвец, медленно ковыляющий в нашу сторону. Я снова использовал копье. Зачем затупливать меч по пустому, когда есть более подходящее оружие? Так и не понял, зачем тебе я. Как раз за этим, ответил Антип, кивнув на убитую зомбячку и поморщившись. Не получается у меня холодным оружием нормально пользоваться. Каждый раз какая-то глупость выходит. То меч в бедрах мертвеца застрянет, то топор сломается о голову камнекожева. Невезочий я в этом плане, понимаешь? Я с удивлением посмотрел на Руслана. В прошлом мире любой боец, с нежитью обязан был владеть и магией, и холодным оружием. Иначе какой из него воин? Тут, похоже, дела обстоят несколько иначе. А что за комнекоже? Антип приложил палец к губам, после чего немного выждал и пустил черное пламя в салон разбитого автомобиля. Только сейчас понял, что на этом месте когда-то давным-давно была небольшая деревушка. Сейчас же большинство домов уничтожены, а жители перебрались в близлежащие города или же бродят где-то неподалеку. Очень неприятное создание, ответил маг, осматривая округу. Особенно для тех, кто не владеет магией, увидишь такого, меч можешь даже не вытаскивать. Да я угадаю, потому что у него каменная кожа. Не совсем Только голова и спина. В который раз замечаю, что в каждом новом мире мёртвый артефакт умудряется устроить мне парочку сюрпризов. Как будто зомби телекинетиков не хватило. В четвёртой прожитой мною жизни бывает, идёшь себе, никого не трогаешь, а в следующий момент уже летишь навстречу толпе голодных зомби. И не было никакого спасения, кроме собственных способностей, разве что В том мире достаточно выживших обладали телекинезом. Так как их убивать, если даже позвоночник не повредить? Глаза? Там тоже каменные наросты, покачал головой Антип. Просто воспользуйся магией. Они ее, как и многие обычные мертвецы, на дух не переносят. Когда мы отдалились от стены почти на километр, Руслан остановился. Так, дальше идти смысла нет. Вроде все зачистили. А если они с других сторон пришли? Антип взял в руку кулон в виде мишки и на несколько секунд закрыл глаза. Нет, он указал на север. Вот в той стороне еще болтает стройка зомби, но они, похоже, застряли в болоте. Я с интересом посмотрел на артефакт, висевший на шее у мага. Если он действительно показывает расположение всех мертвецов, расположенных неподалеку, мне б такой точно не помешал. Хорошая вещица!» Понравилось? Довольно улыбнулся маг. «Будешь в Смоленске, загляни в магическую лавку Эльнура и скажи, что пришел по моему совету. Он тебе что-нибудь подобное подберет. Ладно, давай возвращаться потихоньку. Там, наверное, и стража уже подъехала". С минуту шли молча. Антип продолжал держать в руке амулет, тем самым сканируя местность, но я просто осматривался по сторонам. Совсем скоро мертвые пустоши станут моим вторым домом. «Ты откуда сам Неожиданно поинтересовался маг. Искутайся. невозмутимо соврал я. Утром приплыл в Ярославль, а так как дальше наш корабль двигался в Казань, мне пришлось спешиваться и продолжать путь на своих двоих. В одиночку? Удивился Антип. А зачем? Ну, ты, насколько я заметил, тоже обходишься без большой компании. Так я и постарше буду. И «И таки куда путь держишь, если не секрет? Я вскользь посмотрел на мага и задумался. Вот почему он спрашивает? Хочет пробить или же просто поддерживать светскую беседу? Сколько жизни живу, а до сих пор встречаются люди, которых очень непросто раскусить. Да не секрет, конечно. Из дома сбежал, потому что приударил за дочкой графа, что очень не понравилось ее ухажёру. И что? Ты решил удрать как последний трусишка? В голосе мага послышалось то ли жалость, то ли презрение. Сперва унизил этого придурка на дуэли, а следом сбежал на мимом проходящем корабле. Родственники у него больно мстительные. Вряд ли бы я пережил следующий день, Антип ухмыльнулся. Такая версия событий ему понравилась куда больше. А твоя семья, если граф решит отыграться на них, так нет никого. Отец погиб, когда я в животе был, а мама умерла при родах. Так что один я и заступаться за меня некому. Сам всегда свои проблемы решаю. Это похвально. И сожалею насчет родителей, но все же это не повод идти поступать в академию. Руслан увидел, как я дернулся, поэтому сразу попытался меня успокоить. Да не волнуйся ты так. У тебя на лице все написано. Знаешь, иногда мне кажется, что каждый дерзкий и и сирота неизбежно становится охотником. И зачем вам это надо? Ума не приложу. Деньги, секс, почёт. Будешь работать в комиссии, получишь то же самое, только не придется проходить пятилетнюю школу выживания, из которой выходит каждый пятый. А деньги? Какое они сейчас имеют значение? Вот сила другое дело. А как обучаются маги комиссии? А вот это, Васька, секрет. Мы подошли к стене и с удивлением обнаружили одинокого мертвеца, отчаянно колотившего стену. Смотри-ка, кто тут у нас. Как удачно. На остальных зомби он так не реагировал. Интересно, почему? Твой амулет на него не среагировал? Не, он не засекает измененных! Хочешь потренироваться? Только убери свою железяку, она не понадобится. Когда этот мертвец обернулся в нашу сторону, Я понял, о чем говорил антип. Вся голова зомби была в страшных каменных наростах. Глаза еле просматривались, зато зубы были явно больше человеческих. Это камнекожей? Он самый, тявнул маг. Давненько я их не встречал. Так что, попробуешь его убить или мне этим заняться? Я попробовал создать черное пламя, но снова потерпел неудачу. «Черт!» При первой же нормальной остановке займусь собственным обучением. Не вечно же мне мечом махать. На этот раз уступлю, вежливо произнес я. Ну как хочешь, значит, и добыча тоже будет моей. Что? Какая еще добыча? Тем временем Антип сделал несколько шагов вперед и начал хлопать в ладоши. Зомби поплелся в нашу сторону, то и дело спотыкаясь о кучи и куски выбитой стены. Когда между ними осталось не больше двух метров, Руслан резко ускорился, пропустил мимо себя вытянутую руку мертвеца и ударил его черным пламенем по черепу. А следом тот же создал магический клинок и снес зомбаку голову. Почему так сложно, если его можно было просто развеять? Камнюкоже упал на землю, после чего Антип присел возле него и начал проводить с ладонью над его телом. Ты чего делаешь? Как что? Ещё где у него находится мертвый источник? ответил Руслан, словно это было что-то обыденное. Если бы ты был попроворнее, мог бы заполучить его себе. Но увы, добыча есть добыча. Его рука остановилась над областью сердца. Антип закрыл глаза, а спустя секунду грудная клетка мертвеца раскрылась, и оттуда выплыл небольшой, сияющий темным пламенем куб. Небось, первый раз видишь, как извлекают темный источник, ухмыльнулся Антип. И у тебя сейчас тот еще!» Он был прав. Впервые за множество жизней меня что-то шокировало. Только вот дело было вовсе не в способе извлечения. Просто передо мной сейчас парила миниатюрная версия мертвого артефакта, похищенного у Марана. И я понятия не имел, как такое могло произойти.